Глава 15. Третье нападение. Эриан Таурис. Зря я, наверное, от успокоительного отказался. Впрочем, не факт, что оно бы на меня подействовало. Перед тем, как лекари с очередным принцем шизуидом скрылись в портале, я окрикнул им, чтобы не забыли вернуть мне пилу. Волк-оборотень заверил, что отмоет от крови и вручит ее мне лично. Итак, подведем очередные итоги. Клумба с Ирисом раздербанена в хлам. Кусты поломанного шиповника до конца не обрезаны. Минус одна садовая пила, чтобы этому толстяку неделю икалась. Плюс один кинжал. Порылся в траве, нашел оружие пухляша. Отличная вещь, однако. По качеству стали не уступает клинку оскольда. Инкрустация рукоятки весьма стильная. Лезвие достаточно длинное, немного изогнутое. Не верну, даже если попросят. Это мой трофей и точка. Отнес добычу в дом, убрал в оружейный сейф в укромном месте не найдет никто, кроме меня, даже с самыми мощными артефактами поиска». Потом расположился за столом, активировал магисеть, Рассмотрел фотографии принца Генеутского. С экрана на меня смотрело улыбающееся лицо добродушного толстячка Генриха, младшего сына короля Руанды. «Кто ж тебе так мозги-то промыл, любезный, что ты с катушек слетел и на пилу в руках дракона кинулся, как бешеный гном на амбразуру?» В маги-сети не было упоминания о психическом нездоровье этого типа. Намеков, что его завлекли в секту принцев-самоубийц, тоже. Единственное, что удалось нарыть, он прибыл в Равиндейл на смотрины к невесте. Кем именно была эта загадочная дама, я так и не понял. Это показалось мне странным. Обычно журналисты раскапывают все до последней детали. А тут тишина, словно тайна, покрытая мраком. Или госбезопасностью, как вариант. Возможно, эта леди была той единственной ниточкой, связывающей двух ненормальных, которые едва не отправились к праотцам в моем поместье. Аскольд Шульманский прибыл сюда из Илансии, Генрих Генеутский и из Руанды. Эти две страны находятся, мягко говоря, в разных частях планеты. Одна из них, Руанда, вообще ниже экватора. Но оба принца заявили, что намерены создать свое семейное счастье. А для этого им зачем-то? Нужно убить меня, словно боялись, что я покусаю их за ногу на подходе к алтарю. «Вообще дичь какая-то». Тяжело вздохнул, снова отправился в сад. Похоронил остатки ирисов, засыпал землей. Не знаю, пойдут ли новые побеги из их луковиц. Жалко цветы, красивые были. На всякий случай решил их полить. Отправился в сарай, чтобы взять большую лейку, но по пути меня поджидал очередной сюрприз. «Да что ж за день-то сегодня такой?» В шоке пробормотал я, наблюдая, как через забор перелезает третий малохольный, бежит ко мне галопом пьяной рыси и даже выхватывает меч, но потом запинается об курицу и с диким воплем ныряет в колодец. У меня что, дом в аномальной зоне стоит, и сегодня активировалась звезда сурка в созвездии пьяного ежика? Или вся эта дичь, потому что я утром перестановку в спальне сделал? комод какой-нибудь магический поток перекрыл? Вы все что, сговорили, что ли? Орал я на мокрого бегуна, доставая его из колодца. Пришлось ему веревку с ведром кинуть. Ни слова больше, я тебя убивать буду, заявили мне в ответ. Еще один больной на всю голову псих. Я тебя сейчас снова в колодец скину и скажу, что так оно и было, пригрозил я, гневно сверкнув глазами. Ты меня не запугаешь, дракон, я убью тебя и женюсь на принцессе! патетически воскликнул колодезный утопленник. Так иди и женись! «Я-то тут при чем? Я уже начал звереть». «Ты стоишь на пути нашего счастья», — с укором заявил мокрый тип. «Где я стою?» — даже растерялся я. «Я на своей земле стою, придурок, а ты мне воду в колодце испортил». «У меня там меч остался, надо достать», — заявил этот, чтоб его жених. «Да не вопрос, доставай». Уже не сдерживая бешенство, я потянул безумца обратно в колодезное отверстие, но тот больше не хотел плавать и вцепился в меня мокрым клещом. «Нет-нет-нет», — нет», заверещала эта жертва предсвадебной лихорадки, «ты не имеешь права так со мной обращаться, я принц». «Что, еще один?» От изумления я аж ослабил хватку, и колодезный вывернулся из захвата скользким угрём. «Да, а ты мне руку сломал!» С укором потряс он зашибленной кистью. «Я сломал?» Я задохнулся от возмущения. «Ну, твой колодец, какая разница? Ранение произошло на твоей земле, так что ты в ответе за все», заявил наглец. «В общем, меч потерян, миссия провалена. Не могу же я идти на тебя с голыми руками. Но я вернусь в другой раз», пригрозил принц номер три, развернулся и дал дёру к воротам, петляя не хуже пьяного зайца. Не знаю, какие грибы он накануне употреблял, но снова запнулся и рухнул, да так, что на этот раз ударился головой об камень. Пару раз дернувшись, застыл в глубоком обмороке. Шипы под хвостые. Тихо выругался я и снова пошел вызывать бригаду лекарей.